Я в панике вжалась в стену. Они неслись на меня, топот множества ног отражался от стен переулка, рождая пугающее дробное эхо. Фонари, покачивавшиеся в руках законников, искрились, словно глаза черных призрачных гончих. Свет бил пауку в спину, и зловещая черная тень ложилась на мостовую, подбираясь все ближе и ближе, заслоняя собой все. Я скорчилась на мокрых камнях, закрыла руками голову и приготовилась к худшему. Не сбавляя шага, главный дознаватель практически рухнул передо мной. Пальцы больно впились в плечи. Я с трудом подняла голову. Лицо паука в переменчивом контрастном свете показалось мне искаженным от ярости. — Я не пыталась бежать Слова быстрые, сбивчивые, вырывались с хриплым присвистом. Господин главный назнаватель, лорд Иркьяни, я не пыталась сбежать, я не хотела. Это было «я не пыталась сбежать». Горло свело спазмом. Я вцепилась в рукава его кителя, едва гнувшимися от холода пальцами посмотрела на него с отчаянной мольбой. «Яня Миньяри, он, Дари, Дариана, он!» Мрачный взгляд заставил меня замолчать на полусловии. «Он тебя трогал?» Глухо и низко прорычал паук. Я помотала головой, не вполне уверенная, что же он хотел услышать. Витторио касался меня, пытаясь подчинить, но он был достаточно осторожен, чтобы не оставить ментального следа, который можно было бы считать. Главный дознаватель сжал руки в кулаки и поднялся на ноги. Я попыталась встать вслед за ним, но окоченевшее тело отказалось слушаться. Сознание на мгновение помутилось, и следующим, что я увидела, была неумолимо приближавшаяся брусчатка мостовой. Я внутренне сжалась, приготовившись к удару, но паук поддержал меня, не давая упасть. Он вдруг оказался близко, слишком близко. Прижал меня к себе, едва не касаясь обнаженной кожи, и я отчаянно дернулась назад, вырываясь из этих почти объятий, потому что это было совершенно неприемлемо, Опасно и против всех правил. Главный дознаватель разжал руки, отпуская меня. Я замерла у стены, тяжело, надсадно дыша. Рывок отнял слишком много сил. Проследив за потемневшим взглядом паука, я заметила, что порванное платье сползло с плеча и широко распахнулось, открывая грудь. Нужно было как-то прикрыться, но я не могла даже поднять руку. Только стоять вот так полуобнажённой и уязвимой, и смотреть в жёлто-карие глаза в нелепой надежде, что паук не причинит мне вреда. «Господин главный дознаватель!» — один из законников приблизился, привлекая внимание паука. Я не успела даже поднять голову. Паук торопливо содрал китель и набросил его на мои дрожащие плечи, прикрывая разорванное платье. Резко развернувшись и заслонив меня спиной, Он ряфнул на побледневшего законника. «Плащ для заключенной! Живо! И флягу горячего вина! Найдите ресторан!» Секундное колебание вызвало у главного дознавателя еще одну вспышку ярости. «Выполнять! Быстро! Вон отсюда!» Все четверо, сопровождающих главного дознавателя, разом вздрогнули и бросились исполнять приказ. Паук перевел взгляд на меня. Глаза его гневно блестели, ноздри хищно раздувались. Черная энергия клубилась вокруг нас горячим яростным вихрем. «Я не пыталась!» — вырвалось беспомощное признание. Паук оборвал меня нетерпеливым жестом. «Я слышал!» Легко подхватив меня на руки, главный дознаватель двинулся вверх по переулку. Сжав губы в тонкую линию, паук напряженно молчал, и я не могла понять, поверил ли он моим словам, или давно все для себя решил. Жар его тела проникал даже сквозь плотный китель, и хотя дрожь так и не утихала, я немного согрелась. У входа в маленький ресторанчик на углу улицы нас ожидали законники. Один из них держал теплый плащ. Хозяин, дородный мужчина в карнавальном костюме, стоял на пороге, комкая в руках шутовской колпак. Он заметно нервничал. всех посетителей вон! — распорядился паук, заворачивая меня в плащ и заходя внутрь. — Для меня и моей спутницы два кресла, жаровню, флягу вина со специями по-неорецки. Увидев, как поблинил хозяин ресторанчика, главный дознаватель добавил, чуть смягчившись. — Дело службы магического контроля. Все убытки компенсирует корона. Хозяин почтительно поклонился. В маленьком зале было немноголюдно. Большинство посетителей предпочли уйти еще с первым появлением законников, остальные же спешно засобирались при виде с главным дознавателем. Служанки уже тащили к камину два высоких кресла и поднос с закусками. Из кухни в облаке ароматного пара высунулась женщина, сообщив, что вино для господ законников скоро будет готово. Принюхавшись к запаху специй, паук удовлетворенно хмыкнул. Главному дознавателю робко подошла понукаемая хозяином служанка. В руках она держала свернутое платье. Испуганно покосившись на меня, девушка пробормотала что-то про одежду для промокшей госпожи и показала дрожащей рукой в сторону кухни, где я могла бы переодеться. Немного поколебавшись, паук кивнул. На кухне, наполненной жарким паром, суетились работницы ресторанчика в одинаковых платьях и передниках. У плиты над кастрюлькой с вином склонилась низкорослая женщина. Судя по одежде, куда более дорогой, чем носили служанки, это, скорее всего, была жена или сестра хозяина заведения. Она бросила на меня короткий оценивающий взгляд и вернулась к своему занятию. Служанка положила на стул одежду и, пятясь, выскочила вон вслед за другими девушками. Одна лишь хозяйка, невозмутимая, как скала, — Осталось помешивать напиток стоявший на огне кастрюльке. Я развернула свёрток. Тёмное форменное платье, такое же, как носили работницы, только без обязательного белого передника, было тёплым и приятным на ощупь. Внутрь была завёрнута льняная нижняя сорочка. С наслаждением... Сняв с себя промокшую насквозь одежду, я натянула принесённые вещи, чувствуя, как продрогшее тело наконец-то начинает согреваться. Платье служанки сидело отлично, разве что пришлось потуже затянуть шнуровки на груди и талии. Но вот вырез... Правила, принятые в бенькине, предписывали заключённым менталистам оставлять как можно меньше обнажённой кожи, и вся моя привычная одежда была плотной, длинной и застёгивавшейся под самым горлом. Новое платье, напротив, больше обнажало, чем скрывало. Рукава до середины предплечья, тёмный лифт, обрамлённый белым кружевом, выставляющий напоказ ложбинку меж грудей. Всё это должно было завлекать клиентов, но для меня было совершенно неприемлемо. Посмотрев на ворот одежды, сброшенный на пол в углу кухни, я выудила оттуда китель главного дознавателя и надела поверх платья, застегнув на все пуговицы. Изнутри он немного промок и, конечно же, был невелик, но это было всё же лучше, чем выйти к законникам, сверкая почти голой грудью. Чулок мне не принесли. От мысли, что придется сейчас снова надеть свои прежние сырые чулки, меня бросило в дрожь. Вздохнув, я решила остаться без них, а вот мокрые сапожки заменить было нечем. Я с трудом натянула их на голые ноги и от холодной задубевшей кожи тут же вернулся озноб. — Старое-то свое, оставь, детка! — не отрываясь от работы, бросила мне хозяйка. — Коли успею, подштопаю немножечко. Она вдруг посмотрела на меня ласково и с какой-то материнской жалостью. «Кто же тебя так, горемычная?» «Отказала, что ли? Кому не стоило?» Я только покачала головой. В ушах звенел смех Виторио. «Но иди!» — женщина кивнула в сторону дверей. «Сейчас вино вынесут». Паук ожидал в опустевшем зале у камина. Он оглядел меня с ног до головы, хмыкнул, увидев нелепо сидящий длинный китель, рукава которого закрывали мои руки почти до кончиков пальцев, и жестом указал на свободное место возле себя. Я не села, рухнула в кресло. Я едва стояла на ногах. Встреча с Виторио Миньяри и купание в ледяном канале совершенно вымотали, и я держалась из последних сил. Паук сел напротив. Служанка протянула ему вино, и он тут же передал его мне я обхватила ладонями обтянутую кожей металлическую флягу с наслаждением вдохнула горячий пряный пар что произошло отрывисто спросил главный дознаватель я не весь его вид хмурый недобрый вызывал неопреодолимое желание вновь начать оправдываться да и призрачный образ паука в окружении гончих готовых разорвать добычу засел к голове. он фыркнул «Кто на тебя напал?» Почти против воли я вздрогнула, вспоминая холодные пальцы Виторию Миньяри его безумную улыбку, отравляющее прикосновение ментальной магии. Волна леденящего ужаса пробежала по телу. Я отчаянно вцепилась во флягу с вином и сделала большой глоток в надежде хоть немного успокоиться. Горячая жидкость огнем прокатилась по горлу. «Мертвец!» — выдохнула я, и, видя, как нахмурился паук, тихо добавила. — Вы не поверите. — Рассказывай. — Я... я могу создать реплику. Главный дознаватель не дал мне договорить. — Тебя протащило по каналам практически до окраины города. Весной, в ледяной воде, — резко произнес он. — Применять магию в таком состоянии... «Энергетическая реплика не пройдет даром! Пей!» Он указал на вино. «Тебе нужно согреться! И рассказывай!» Я говорила долго, и чем больше подробностей этого вечера я разворачивала перед пауком, пропустив лишь оскорбления Витторио, адресованные лично лорду Иркиани, тем более нереальной и неправдоподобной казалась мне встреча с младшим Миньяри. Безлюдный коридор, исчезнувшая сестра — «Человек, который должен был быть мёртвым» и его странные безумные слова. Главный дознаватель выслушал, не перебивая. Закончив рассказ, я никак не могла решиться поднять голову и видела только руки паука, сжатые в кулаки до побелевших костяшек. И я ждала. Он скажет, что ему доподлинно известно. Витория Миньяри мёртв, а значит, вся моя история — наглая выдумка — призванная прикрыть неудавшуюся попытку побега. Но паук не произнес ни слова. «Вы не верите мне», — выдавила я, чтобы прервать это тягостное молчание. «Твои слова невозможно доказать», — ровно ответил главный дознаватель. «Невозможно использовать в суде. Ты заключенная, менталист. Никто не поручится, что ты не изменила свои воспоминания». Даже если будет сделана полная реплика «Вы мне не верите». Я почувствовала прикосновение к плечу и впервые за все время, что мы с полком сидели в опустевшем зале, подняла на него взгляд. «Верю», — только и сказал он. Главный дознаватель смотрел на меня с какой-то странной непонятной тоской во взгляде. «Как я могу тебе не верить? Разве кто-то может не верить тебе и оставаться в своем уме? «Тебе!» Он хотел добавить еще что-то, но тут дверь ресторанчика с грохотом распахнулась. Раздались быстрые шаги приближавшегося к нам человека. «Господин главный дознаватель!» Я не стала оборачиваться, но по голосу узнала законника, сопровождавшего поука чуть раньше. «Нам только что сообщили, что в Большом канале, недалеко от Северных Ворот, обнаружено тело мужчины. Господин Леко ожидает вас!» Его чентора уже прибыл. «Дайте мне три минуты, и я присоединюсь к вам». Я попыталась подняться, но ноги ватные, непослушные, не держали. Перед глазами возникла протянутая рука паука. Он снова был без перчаток. Я вяло оттолкнула его руку. «Не, не надо. Я... я сама». Язык заплетался. Слова давались трудом. Крепкое пряное вино, да к тому же выпитое на голодный желудок, похоже ударило в голову. Я приняла еще одну попытку встать. Мир покачнулся, и не оставалось иного выбора, кроме как вцепиться в главного дознавателя, чтобы не рухнуть обратно в кресло. Паук обхватил меня за плечи, помогая удержать равновесие. Хозяин ресторанчика подошел к нам, подобострастно поклонился. Я слышала, как паук о чем-то договаривался с ним, но слова доносились словно сквозь толщу воды. Кажется, вопрос был решен быстро. Хозяин мелко закивал и вместо выхода зачем-то повел нас наверх. Поднявшись по узкой лестнице, мы оказались в небольшой, но опрятной комнате. У камина где весело потрескивал огонь, стояли столик и кресло. На широкую кровать я старалась не смотреть. Выпроводив хозяина, паук усадил меня в кресло и присел передо мной на корточке. Я с трудом сфокусировала на нем мутный взгляд. «Дариана, с ней все в порядке. Я видел ее на балу», — произнес главный дознаватель. «Оставайся здесь. Я скоро вернусь». «Я не...» — пробормотала я, но, увидев насмешку в глазах паука, не стала договаривать. «Ты не собираешься убегать». «Я знаю. Я понял». Он поднялся и быстрым шагом вышел из комнаты. Хлопнула дверь. «Оставайся». Наверное, после осмотра тела паук собирался отвезти меня в Менькине. Я выпрямилась в кресле и приготовилась ждать. От камина шли волны тепла, и приходилось прилагать усилия, чтобы оставаться в сознании и не позволить себе провалиться в глубокий сон. Мне нужно было дождаться возвращения главного дознавателя. Нужно было дождаться. Ещё немного. Всё остальное мне должно быть пригрезилось, и как меня осторожно, но уверенно подняли на руки, и как перенесли на кровать, уложив почти бережно, как разули, аккуратно касаясь лодыжек, и лёгкая, приятно покалывающая энергия пробежалась по обнажённой коже, впитываясь. Это должно было мне почудиться, потому что, когда кровать рядом со мной продавилась от веса чужого человека, я нисколько не встревожилась, напротив, странное спокойствие переполнило меня, погружая в глубокий сон.